16. -е. Перемены, произошедшие в повествовании Чехова в начале третьего периода, были серьезны. И все-таки они не могут быть приравнены к тем, которые происходили в 1887-1888 годах, когда повествовательная система менялась радикально. Повествование третьего периода сохранило с предыдущим периодом много общего Слово «героя», близкое автору, использование в повествовании голоса главного героя, слитность повествования, не говоря уж о единстве синтаксического строения речи рассказчика. Сохранилась та общность, которая позволяет ощущать как чеховский рассказ и рассказ 1888 года и 1902. И главное – Незыблемым остался основной принцип чеховского повествования. Чеховым в такой законченной и последовательной форме в русскую литературу введенный принцип изображения мира через конкретное воспринимающее сознание. В 1895-1904 годах Изображение через восприятие главного героя сильно уступило своей позиции прямым описанием от повествователя. Но при всем том, про повествование третьего периода нельзя сказать, что старое ушло, а новое пришло на оставленное место. Случилось не так. Прежнее осталось, новое добавилось. Повествование уплотнилось, вместив в себя новые ингредиенты. Они не разрушили основной конструктивный принцип, но обогатили его. Повествование в плане героя стало иным. Явились голоса и сферы сознания многих героев, стилистический налет изображаемой среды вообще – Предметный мир в поздней прозе Чехова может быть изображен в восприятии любого второстепенного или эпизодического героя. Новый повествователь выступает вместо героя, но в том же качестве конкретного воспринимающего лица. Главный конструктивный принцип повествования не только сохранился, но стал универсальным. Этот принцип, как мы увидим далее, играет важнейшую роль в формировании нового типа художественного изображения, открытого Чеховым.